Глава 1392. Вчера больше нет. Глава 1392. Прошлое ушло. В комнате при Кафедральном соборе Вечной Ночи на Южном Континенте, в Восточном Баламе, сознание Леонардо вернулось в реальный мир. После нескольких секунд тишины он поднял остывшую чашку кофе и сделал глоток. Горький вкус распространился во рту, постепенно проясняя его сознание. «Старик, что сегодня произошло?» Наконец Леонард не выдержал и задал вопрос. После короткой паузы Паля Зурас с легкой тоской в голосе ответил. «Ошибка погиб!» «Ошибка!» Леонард почти не понял, о какой именно сущности говорит старик, но в следующее мгновение он не смог скрыть потрясение, забыв даже понизить голос до шепота. Амон, Это же настоящий бог!» «Да...» Голос палец зароста звучал так, будто он внезапно постарел: Если быть точным, погибло основное тело ОМОНа. Леонард не стал вдаваться в тонкости формулировки старика. С трудом, верил услышанному он спросил: Почему не было никаких признаков? Он видел феномены, сопровождающие смерть Бога битвы. Знал, что такие изменения затрагивают весь мир, порождая множество ужасных монстров и опасных зон, а только что произошло лишь две аномалии. Двери и окна неожиданно захлопнулись, и ему показалось, будто он что-то забыл. А второе так и вообще не было чем-то необычным. Подобное случается в повседневной жизни с большинством людей. Тон Пале зазурасто помрачнел. «Он, должно быть, погиб в замке Сифирот». «Замок Сифирот?» Леонард вздрогнул. «Место проведения только что закончившегося собрания находилось именно там. Там только что разгорелась битва богов? Амон проник в замок Сифирот?» Мысли Леонарда путались, а выражение лица постепенно становилось все более серьезным. «Старик, мистер из-за этого получил ранение и вынужден погрузиться в сон». «Он собирается погрузиться в сон?» Вместо ответа спросил Палец Зураст. Казалось его, это не особенно удивило. Леонард коротко кивнул. «Сегодня он собрал нас именно по этому поводу». Палец Зураст помолчал несколько секунд, затем произнес. Его решение погрузиться в сон в самом деле связано с недавней битвой богов и проникновением Омона, но причина не в ранениях, а в Скверне. «Скверне?» — не смог сдержать удивление Леонард. «Даже на уровне мистера Шута можно столкнуться с необратимой Скверной?» Паля Раз вернулся к своему прежнему меланхоличному тону. «Во всем есть божественность. Полагаясь на нее, чтобы обрести силу, невозможно избежать ее оков». В этом отношении мы с тобой ничем не отличаемся. То же самое и с Шутом. <смех> Пожалуй, его уже нельзя называть Шутом. Он теперь равен половине повелителя тайн. Повелитель тайн. Хотя Леонард благодаря своему уровню понимал проблему ментальных отпечатков в потусторонних эссанциях лучше, чем прочие полубоги, в его знаниях все еще оставались пробелы. Даже услышав от старика термин «повелитель тайн», он не до конца понимал его значение. Однако сейчас он мог точно утверждать, что уровень Мистера Шута превзошел нулевую последовательность, как и слов самого Мистера Шута во время собрания, так и из того, что только что сказал старик. Его сила достаточна, чтобы убить истинного бога. Леонард благоразумно не стал углубляться в эту тему. А он перевел разговор серьезным тоном. Старик, а почему клиент тоже спит? Ты не можешь его разбудить насколько возможно быстрее? Тон Поля зазрел стал странным. А откуда мне? Старому и немощному ангелу знать делах божественного уровня. Что до пробуждения, если даже ушутанет решение, то уж и, и подавно». Леонард на мгновение замолчал, снова поднеся кофейную чашку к губам. Спустя некоторое время он нерешительно спросил. «Старик, у тебя есть способ украсть что то поэтическое вдохновение?» Палец рост фыркнул. «Поэтическое вдохновение — понятие расплывчатое». Без четкой классификации его невозможно украсть. Однако если заменить его на природный талант, тогда есть способ. Ладно, забудь. В итоге Ленард не смог заставить себя воровать чужий талант, чтобы решить свою проблему. Палец раз ухмылкой добавил. Если тебе не нравится этот метод, можно найти человека с нужным талантом, но находящегося в крайней нужде, заключи с ним сделку, «Дай ему желаемые деньги в обмен на соответствующий талант». «Звучит, как сделка с дьяволом», — объективно заметил Леонард. Палец Зурас рассмеялся. «Есть и более простое решение. заплатить одаренным людям, чтобы они помогли тебе с твоей проблемой». «Старик, почему ты не сказал этого сразу?» В голосе Леонарда тут же появилась надежда. Палец Зурас снова фыркнул. «Ты сам не догадался до такого простого решения?» «Я думал, ты уже отбросил этот вариант, прежде чем спрашивать меня». Леонард проигнорировал насмешку старика. После недолгих раздумий он признал идею вполне осуществимой. Однако вскоре его охватило легкое чувство вины и беспокойства, будто он пытается избежать ответственности. «Я все же должен внести свой вклад. Помимо приглашения кого-то для написания песни стихов, я и сам кое-что напишу». С этой мыслью Леонард резко поднялся и направился к двери. «Куда это ты?» Удивился палец зараст. Колен слегка нахмырился и твердо заявил. Иду в ближайший магазин за сборниками стихов. Еще со времен своего продвижения до ночного кошмара он забросил прежние поэтические сборники, превратившиеся в простые украшения. Став духовным чародеем, он начал собирать антологии, подходящие для чтения некоторым духом, чтобы в бою декламировать соответствующие отрывки, создавая дополнительные потусторонние эффекты поэтому, отправляясь на Южный Континент, он не взял с собой ни одного сборника стихов, запомнив лишь несколько часто используемых отрывков. «Не думал, что, став высокопоставленным диаконом, мне снова понадобятся поэтические сборники». Вздохнул Леонард, и его шаг стал тверже. Палец раз не ожидал, что следующим шагом Леонарда будет покупка сборников стихов. После паузы он осторожно спросил. «Это приказ Шута?» «Да, для продвижения соответствующих легенд». Кратко ответил Леонард, открывая дверь. Палец Зура снова замолчал, затем сказал. «Помимо стихов тебе следует уделить больше внимания о саде школы мышления Розы». Леонард спустился по лестнице на улицу, кинул взглядом прохожих и тихо кивнул. «Хорошо». В этот момент, направляясь к книжному магазину, он почувствовал, будто вернулся в Тингон во времена, когда был еще полуночным поэтом. Тогда он тоже шагал по оживленным улицам, Собираюсь купить антологию классической поэзии королевства Луэн и избранные стихи Рассела. Бэкленд, церковь урожая к югу от моста. Придя в себя, Эмли обнаружил, обнаружила, что стоит у окна, снаружи уже сгущались сумерки и пышно цвели цветы. Его чувства по поводу сна Мистера Шута отличались от эмоций других членов клуба Таро. Помимо тяжести, тоски, печали и растерянности, в нем жила уверенность, что все закончится хорошо. Среди Сангина некоторые маркизы и графы были весьма стары. Хотя они жили дольше большинства полубогов того же уровня, их жизнь все же подходила к концу. В такие времена они часто выбирали сон, используя подобные методы для продления жизни и с хорошими результатами. Поэтому Эмблин давно привык к делам, связанным со сном. Он знал, что это не равносильно смерти или исчезновению, и верил, что при правильном решении у мистера Шита высокий шанс на пробуждение. Он смотрел в окно и бормотал себе под нос. Мистер Шут погрузился в сон, а откровения про прародительницы часто подвергаются вмешательству, очевидно, она не сможет часто помогать. Помолчав, Эмлин тихо вздохнул. «В конце концов, мне придется встретить это лицом к лицу и вынести все самому. Такова судьба Мессии». Произнося слово мести, Эмлин явно усмехнулся с оттенком самоуничижения. «Можно положиться только на себя». Повторил он в душе. Как только эта мысль промелькнула в его голове, за спиной Эмлина раздался голос отца Утравского. «Пора отправляться!» Эмлин обернулся и увидел огромный меч за спиной священника в коричневых одеждах. Длина меча превышала его собственный рост, а ширина была почти с его талию. В сочетании с гороподобной фигурой отца Утравского создавалось почти физическое ощущение довещей мощи. Как граф Сангина, Эмлин быстро преодолел оцепенение, И вежливо кивнул. Хорошо. Сегодня они направлялись на южный континент для участия в осаде школы мышления Розы, но уже ответив, Фэмлин, вдруг вспомнил кое-что и поспешно добавил: Подождите полдня! Ему нужно собрать большинство сангинов в Бэкленде для обсуждения фармацевтической кампании. Епископ Утравский ничего не спросил и кивнул: Найди меня, когда будешь готов! Проводя взглядом отца Утравского в глубину собора, Эмлин повернулся к сопровождавшим его на южный континент Сангина. «Сообщите всем Сангина в Бэкленде, пусть приходят. Надо кое-что обсудить. Слушаюсь, лорд граф!» Почтительно ответили Сангина. Когда они разошлись, Эмлин снова посмотрел на алтарь, священный символ жизни перед собором, по-простому нарисованного младенца, окруженного символами пшеницы, цветов, родниковой воды и другими знаками. Его мысли внезапно поплыли. Он не мог вспомнить, когда начал проводить меньше времени в спальне, меньше общаться со своими куклами. Даже его увлечение историей стало более целенаправленным и эффективным. Эти изменения произошли мгновенно, а формировались постепенно, незаметно для окружающих. Когда Эмлин осознал это, он уже привык к новой жизни. Он отвел взгляд, слегка приподнял подбородок и с улыбкой покачал головой. «Такова судьба мести».